ГОЛОВА ВТОРАЯ Ранним утром, прохладным ломоты в костях, крокодил сошел из монорельсовой кабины на берег реки. Джунгли здесь обрывались, как отрезанные, и начиналось открытое место – песчаный косогор под сиреневатым бледным небом. На песке сидели, подобрав под себя ноги, смуглые подростки. Старшему было на вид лет 17. Детский сад – прормотал себе поднос крокодил.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 Последним в лодку влез зеленоволосый Тимур Алк. Уселся, сопя и часто сглатывая на единственное свободное место рядом с крокодилом. Лапы, торчавшие по облакам, дрогнули и приподнялись. Лодка села ближе, готовая зачерпнуть бортами воду. Поплавки зашипели, надуваясь. Лодка подпрыгнула, будто стремительно теряя вес, и тронулась с места. Исчез песчаный берег, будто его слезали огромным языком.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 Тиммар-Алк молчал. Он вообще еще ничего не сказал на памяти крокодила, кроме единственного ломкого «да». «Ты мигрант?» — приятельски спросил крокодил. «Нет». Крокодил удивился. Сам он был готов оказаться в роли отшипенца и не боялся этой роли. Все-таки жизненный опыт, пусть инопланетный, дает преимущество перед сопляками. Но этот бледный и зеленоволосый будто заранее готовился к роли жертвы. Почему? Надвинулись заросли кустов и уплыли назад. Небо приблизилось. Берега расступились, и лодка, пройдя над белой мелью, устремилась в море. Упала скорость. Лодку закачала с борта на борт. Снова зашипели плавки. Лодка выровнялась и, заново разгоняясь, рванула к горизонту, прочь от берега, заросли, прочь от устья реки.